Глава 5. Ромеро после разлуки не здоровается, обнимается. Он говорит, что этот обычай раньше существовал во всех цивилизованных племенах. Хорошо еще, что он не целуется. Был, кажется, и такой странный обряд приветствования. «Это вы, Элли», — сказал он важно. «Ясно вижу, что это вы». Они стояли передо мной, плечо к плечу, улыбающиеся, довольные. Оба невысокие, всего метр девяносто один каждый, меньше, чем Лусин и я. Широкоплечие, молодые. Андре ровесник мне и Лусину Ромеро на пять лет старше. На этом сходство заканчивается. Все остальное от облика до привычек, вкусов и поступков у них не только различно, но и противоположно. Ромеро ни на кого не походит, кроме себя. Его усы и бородка испаньолка мало напоминают окладистые бороды и усы на портретах доисторических королей. Хотя он утверждает, что скопировал их не то с римского цезаря, не то с американского президента, в общем, с какого-то из владык древних республик. И он всюду для забавы таскает трость. Он обнимал меня, не выпуская трости. Но если Ромеро ни на кого, кроме себя, не похож, то Андре не бывает долго похожим даже на самого себя. При каждой встрече он иной и неожиданный. Если бы он не был гениален, я бы сказал, что он тщеславен. Коле он менял волосы чаще чем костюмы на пятом курсе второго круга он удалил доставшиеся ему от природы каштановые кудри и завел черные и прямые волосы а на третьем круге растительность на голове менялась год от года гладкие пряди сменились локонами за ними появились пучки похожие на кочки потом он был сияющий лыс затем снова обзавелся волосами на этот раз короткими и колючими как проволока цвет тоже менялся Кудри были золотые, потом превратились в вороные, а проволокоподобная поросль обжигала малиново красным, так что голова плала на свету, как головешка. Андрей считал, что такое сверкание ему к лицу. На этот раз у Андре были мягкие каштановые кудри, такие же длинные, как у Жанны. Во всяком случае, это красивее, чем малиновая проволока. — Ты загорел, Элли, — сказал мне Андре. — Неужели солнце на Плутоне так пламенный? — Это результат концерта, — возразил я. — Твоя симфония меня чуть не испепелила. Один старичок хватался за сердце. — Тебе не нравится? — Нет, правда, тебе не нравится, Элли? — Как может нравиться вздор? — Та же мысль, что я высказывал, — подхватил Ромеро. — И те же слова, дорогой Андре. Вздор — ваша симфония! Жанна обняла Андре и показала нам язык. — Не огорчайся, милый. Полчаса назад Элли басом объяснялся мне в любви. «Я у твоих ног? Что ты собираешься делать?» «Как можно серьезно относиться к Элли?» Мы хохотали, даже Ольга улыбнулась. Андре продолжал огорчаться. Этот чудак всерьез надеялся восхитить мир своей адской музыкой. «Я могу объяснить, что не понравилось в концерте», — сказал я, «но на это нужно время, Андре». Он ответил. «Давай присядем в парке и побеседуем». «Лучше походим по парку», — предложил Павел. В старину философы любили беседовать прогуливаясь. Почему бы нам не воспользоваться некоторыми их обычаями? Без ходьбы философия у древних не шла, подтвердил Леонид. Их поэтому называли ходаками, перипатетиками, то есть прогуливающимися, любезные мравы. Могу вас уверить, что ходаки или жалобщики не имели отношения к философам. Леонид промолчал. С Павлом спорить бесполезно, о древности он знает все. К тому же никто из нас не представлял, чем именно различались профессии жалобщиков и прогуливающихся. В старину было много удивительных ремесел.